412. Матерь огни йоги Надежда называется крылатой, потому что поднимает она человека над ограниченностью очевидности в мир, где царит мечта. Не все надежды осуществляются, но все то, что осуществлено, осуществляется мечтой или мыслью. Без мечты невозможно, ибо что же иначе пробьет слои плотной инертности? Мечта часто касается того, что в данный момент осуществить невозможно. Но вот проходит какое-то время, и невозможное воплощено в жизнь. Поэтому лучше не предрешать заранее степень осуществимости даже самых дерзновенных мечтаний, но где-то в конечном итоге, но где-то и как-то осуществимо все. Эту творящую силу мечты следует понимать очень глубоко. Надо мечтать, несмотря на все ограничения настоящего. Настоящий обычно является темницей мечты, но в то же время питомником, где растет, развивается. Процесс творчества сложен, но человек — это прирожденный творец, и его удел — творчество жизни, а орудие исполнения — мечта. Творящую мысль вдохновляется мечтою, а мечта — теми образами в пространстве, которые вырублены владыками, в сияющей веществе стихийной материи. Созвучие дерзновенной мечты с этими образами будущей эволюции человечества и дает мечте ее творящую силу, делает ее творческой, то есть осуществимой. Когда яркий образ мечты о будущем упадает на чашу, то мечта из области будущего переходит в прошлое и становится зерном причинности, которое непреложно должно принести свой плод во времени и пространстве, то есть уже воплотиться в жизни. Те люди, которые несут в своей чаши эти зерна причинности творческих мыслей, те обычно и в жизни обычной много творят и много совершают